Глава двадцать первая. Новые платья. Марка не было три дня. В принципе, могло бы быть и больше, но очень уж бандитам не терпелось получить свою долю и разбежаться до лучших времен. Но все началось не с него, а с Вероники Труччо и Ванессы Грэма. Они появились у меня на пороге, как всегда в легком возбуждении, расплескивая во все стороны энергию. Тебя сколько ждать можно? с порога заявила Ванесса. «Смотря куда ждать. На собственные похороны согласна, чтобы ждали вечно», вежливо ответила я, приглашая обеих в дом. «Тогда вместе и мои подождем. моментально отреагировала старушка. «Но сейчас не об этом. Собирайся». «Куда?» «Как куда?» Посмотрев на меня, как на лишенную, произнесла Вероника Тручу. «Донна Мария Селенская еще вчера вечером посетила мой особняк. Посетила и уехала, прихватив с собой наше платье. И мои драгоценности!» — довольно добавила Ванесса. «Более того, сестра императора сделала еще несколько заказов обеим. Так что у нас сегодня несколько важных дел. Вначале отблагодарить тебя за идею с аксессуарами, потом приодеть для хороших посиделок, ну и, наконец, устроить пир по такому радостному событию». «Это успех, Анна! Ювелирный дом Грэма и швейная мастерская Тручо практически стали императорскими поставщиками! Ты понимаешь, что это значит?» «Конечно», — с улыбкой кивнула я. «И я тоже от чистого сердца поздравляю вас с новым статусом и будущей неплохой прибылью. Только не вижу смысла меня благодарить. Подкинула всего лишь небольшую идейку — совместить наряд и аксессуары к нему еще на этапе изготовления» а не потом подбирать по отдельности или дозаказывать. «Не прибедняйся!» — в привычной манере отмахнулась Ванесса. «Вовремя поданная идеи дорого стоит. Мы уже с Вероникой договорились, что будем вместе работать над следующим платьем. Нужно, пока конкурента не прознали, пользоваться возможностью подняться как можно выше. И ты почему еще не в карете?» «Да, учти, упрашивать долго не будем», — рассмеялась Вероника. Возьмем и украдем, чтобы время сэкономить. Перед таким напором я не могла устоять и вскоре оказалась в доме Тручу. Теперь в нем все чинно и благородно. Сразу видно, что аврал из-за приезда важных гостей закончился, и народ расслабляется после стресса. Мы пришли в ту самую комнату, в которой когда-то увидела наряд донны Марии. Только теперь вместо этого великолепия стояло три манекена с простыми свободного кроя платьями разных цветов: бирюзового, темно синего и оранжевого. Никаких излишеств, шнуровок и прочего, что может затруднить облачение. На каждом лишь поясок и небольшой клиновидный или круглый вырез, как раз чтобы можно было просунуть в него голову и не зацепиться ушами. Несмотря на простоту, отплатив, веяло элегантностью и свободой. «Нравится?» Внимательно всматриваясь в моё лицо, спросила Вероника. «Очень». Это тебе для дома, а то ходишь словно лошадь в попоне. Тело должно дышать, а движение не сковываться. Но это еще не все. Домашние платья точных размеров не требуют, поэтому их шили на глазок. Все три за такой короткий срок? Удивилась я. Анна, ну ты вот не производишь впечатление дурочки, а все равно умудряешься глупые вопросы задавать. Конечно, не сама с иголка сидела, я дала кровь своим работницам, и они уже шили по нему. Пойдем-ка в мастерскую. Там под тебя нужно платье для выхода подогнать. Еще одно? Вероника, да я с тобой не расплачусь. Не еще одно. Всего одно. Приличная женщина должна иметь несколько нарядов на разные случаи жизни. И денег то мне не должна. Благодаря тебе мы смогли заинтересовать и, что самое главное, уговорить купить наше с Ванессой творчество. Ты представляешь, что было бы, если бы такой важной особе, как Донна Мария Селенская, не понравилось заказанное платье? Это же огромный позор на всю империю!» «Ого!» — удивилась я, поняв, на какой риск пошла Тручо, связавшись с родственницей императора. «Теперь понимаю, почему такая суета была». «Вот именно!» «Так что, раз ты тоже приложила свою фантазию в этом деле, это я тебе денег должна. Домашнее платье, кстати, это мой комплимент тебе. А по выходному наряду...» Рассудив, что ты все равно за него монеты обратно принесешь, решила не устраивать переход кошелька из рук в руки и сразу взялась за платье. Это мой недавний эскиз, который все никак не могла доделать. Не потому что плохой, а заказчицу на него пока не нашла. Но на тебе будет сидеть идеально. Сейчас сама убедишься. Опытная портниха оказалась полностью права. Увидев это великолепие, я потеряла дар речи. Светло-синее пышное платье с декольте и рукавом в три четверти просто просилась, чтобы я его примерила. Тут без помощи служанок не обойтись. Принарядившись, я подошла к зеркалу и без ложной скромности просто залюбовалась собой. Но ведь красавица же! Настоящая принцесса! Тем более от здорового образа жизни и тренировок, адутловатость с лица почти спала, да и кожа не такая рыхлая. Конечно, есть еще куда стремиться, но я уже не опустившаяся алкашка, а истинная леди. Марка будет последним дураком, если мне развод даст. Лично я бы себе сейчас точно не дала. Бесподобно, выдохнула я в восхищении. Не совсем, критически оглядев наряд, сказала Вероника. Тут немного подобрать, а здесь наоборот ослабить надо. Я не вижу, все сидит ладненько. Анна! Достаточно того, что это вижу я. Недоделку в люди выпускать не буду, так что потерпи еще денек в своем безвкусном старе. Ну а мне подгонять ничего не надо! С теплой улыбкой на лице произнесла старушка Грэмма, взяв со стола длинную плоскую шкатулку. Открыв ее, Ванесса самолично повесила на меня стильный кулон с синим камнем на золотой цепочке. Также в комплекте были серьги, кольцо и браслет. Все они тоже с похожими синими камнями. Я снова стала рассматривать себя в зеркало, и пришла к выводу, что уже не выгляжу принцессой, минимум императрицей. Холодные оттенки платья и драгоценности так шли к моим глазам и цвету волос, что во всем образе появилась некая мягкая величественность, которая, присуща венценосным особам, с детства привыкшим к власти и почитанию. Ван, Ванесса, слегка заикаясь от волнения и восторга, промямлила я. «Но это же так дорого!» «Ничего ты заслужила!» «Знаешь, насколько у ювелирного дома Грэма закупила драгоценности донна Мария?» «Почти на тридцать тысяч золотых!» «Для меня ее приезд оказался даже выгоднее, чем для тручо!» «Если бы не твоя мысль с украшениями, то такой жирнющий кусок прошел бы мимо моего рта!» «И перестань со мной спорить!» «Отдавай Веронике платье и поехали развлекаться в королевскую устрицу!» туда стелла с мэлло не скоро должны прибыть я им приглашение уже отправила чего округлила глаза вероника «Ванесса! это же заведение сола беручи они же со Стеллой конкуренты и просто на дух не переносят друг друга вот ты удружила без скандала теперь не обойдемся дева мария тихо произнесла старушка виновато вжав голову в плечи не подумала Просто решила показать Анне еще одно приличное заведение в городе. А, а давайте сделаем так. Едем в Жемчужину, но потом присылаем подругам записку, что я по своему обыкновению все перепутала в приглашениях и случайно вписала королевскую устрицу. А так мы, конечно, хотели у Стелла собраться, где уже и ждем остальных. Другого выхода не вижу. Раз сама заварила кашу, то и расхлебывать тебе» приездив приезде в «Жемчужину» мы с удивлением обнаружили там о чем-то увлеченно переговаривавшихся Стеллу и Мелани. «А что вы здесь делаете?» — недоуменно посмотрела на них Ванесса. «Как что?» — не менее удивленно ответила Мелани. «Ты же сама прислала записку, что собираемся здесь». Каких трудов стоило нам с Вероникой не рассмеяться, того никто не знает. Наша рассеянная чудачка Грэма умудрилась не просто перепутать, а перепутать ей уже перепутанное. Но злиться за это на нее не хочется. Главное, что нет никакого неудобного положения, и можно повеселиться от души. Вернулась домой поздно. Уставшая, но очень довольная. Ноги гудят. Впервые танцевала в «Новом мире», да еще и под живую музыку, которая играла в тот вечер в «Жемчужине». Задорный танец, очень напоминающий Тарантеллу, захватил не только меня, но и подруг которые, несмотря на возраст, отрывались, словно молодые девчонки. Ну, а у меня сразу же появилось несколько поклонников. Впрочем, я их быстро отшила, объяснив, что есть муж. Особо назойливому даже пришлось намекнуть, что являюсь супругой господина Ищейки, у которого есть дар разговаривать с душами мертвых. И если уважаемый господин не хочет попасть на душевную, именно душевную, беседу к моему ревнивому мужу, то пусть лучше держится от меня подальше. Завуалированная угроза подействовала не только на приставучего, но и на других мужчин. Мне мило улыбались, приглашали на танец, но никто грань дозволенного не переходил, несмотря на легкое опьянение у мужчин, часто подбивающее на сумасбродные поступки. «Госпожа Анна!» — громким возгласом встретила меня Люция. «Вы куда запропастились? Хозяин вернулся, и кажется, что он очень недоволен вашим отсутствием!» Как узнал, что у вас нет дома, так сразу серьёзным стал, от ужина отказался и теперь в своем кабинете сидит, плотно закрыв дверь. Ничего, — беспечно отмахнулась я. Вины за собой никакой не чувствую, так что оправдываться мне не за что. Пойду поздороваюсь, заодно успокою, что трезвая и вся из себя приличная. Успокойтесь, пожалуйста, а то так жалко на него смотреть. Марк хоть и злится на вас, но все равно переживает.